День Крещения Господня 2002 года. Лита решила крестить Максима в соборе Владимирской иконы Божьей Матери, один из старейших православных соборов Санкт-Петербурга, который находится близ Невского проспекта на Владимирской площади. В день Крещения Господня. Христианский праздник установленный в честь события евангельской истории – крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Русская Православная Церковь празднует крещение 19 января, 6 января по старому стилю. Она долго думала, кого пригласить в восприемники, и остановилась на Димитаре и его супруге. Болгары были православными, и их крестили в раннем детстве. В 2002 году в России, народ который проповедовал атеизм до 1990 года, трудно было найти людей, крещенных как элита, в раннем детстве. Демитар с радостью согласился и сообщил о том, что его супруга будет на церемонии. В январе Максиму исполнилось уже семь месяцев. Это был крепкий, хорошо развитый малыш. Лита сшила для него крестильную рубашку из белоснежного батиста и вышила на ней букет голубых незабудок. Демитар и его супруга накануне пришли в собор на исповедь и на причастие. Крещение совершал молодой священник – облаченный в праздничные одежды, который в соответствии с древними традициями начал с совершения оглашения, объяснения основ и смысла православной веры. Потом крестные родители трижды отреклись от сатаны и всех дел его и всего служения его, и трижды исповедовали свое желание и прочитали молитву «Символ веры». Священник произнес великую ектинию, Одну из основных православных молитв осветил воду в купели, взял Максима на руки у крестной матери и обратил его к западу для отречения от сатаны. Потом он помазал младенца елеем, освященным маслом, трижды погрузил его в воду купели во имя отца и сына и святого духа и передал ребенка крестному отцу. Удивлению Литы Максим молчал и только заинтересованно крутил головой. Священник надел на грудь ребенка маленький серебряный крестик, а потом крестная мать обтерла его пеленкой и облачила в крестильную рубашку. Когда священник читал песнь Семеона Богоприимца, песня входит в состав христианских песнопений. Он вновь взял Максима у крестного отца и внес его в алтарь через северные двери и обнес его вокруг престола через горнее место, часть православного храма у центрального алтаря напротив престола. Священник закончил обряд пострижением волос и передал ребенка крестной матери. По дороге домой Максим крепко уснул от стольких впечатлений. Эви накрыла изысканный стол и специально для болгарских гостей приготовила мусаку, лазанья из баклажанов и мясного фарша и шопский салат, салат из помидоров, огурцов, болгарского и жгучего перцев, зелени и тертой брынзы. Чем приятно удивила замужнюю пару. Когда гости ушли, Лита покормила Максима, легла отдыхать, И сразу уснула. Ей приснился ее покойный муж, Максим Викторович Овчаров. Во сне он был молодым, таким, как она впервые увидела его во время Олимпиады 80 в гостинице «Космос». «А ведь мы почти стали ровесниками», — подумала Лита. Муж взял ее под руку и сказал, «Моя дорогая жена, как я рад нашему второму сыну! Желаю вам обоим счастья и здоровья!» Лита во сне захотела прикоснуться к нему и промолвила. «Максим, где ты был все это время? Мне не хватает тебя!» Но как только она коснулась его плеча, он сразу же исчез, и она проснулась. Стояла глубокая ночь, и Лита подумала, что утро наступит еще не скоро. В середине зимы день в Петербурге длится не более пяти часов. Она встала, подошла к висевшей на стене иконе и перекрестилась.